Глава 44 Уильям. Когда Виолетта исчезла буквально у меня на глазах, я впервые познал, что такое настоящий страх. Особенно, когда ощутил, что наша связь едва держится на тонкой нити, словно кто-то хочет, а главное, может ее разорвать. Я не мог объяснить, почему чувствую это. Возможно, так отзывалась во мне кровь про бабки Фейри. Ни секунды не сомневался лишь в одном. Виолу похитили, и я любой ценой должен найти и спасти ее. Мысли, что могу опоздать и случиться непоправимое, даже не допускал. Не мог объяснить и свою уверенность, что Виолета где-то недалеко от столицы, списывая это на магию крови и нашу с ней связь. Пока на всех порах гнал Норда в город за подмогой, молил богов и духов предков, чтобы защитили любимую, пока я не найду ее. Но и тут моя нимфочка смогла удивить. Я едва успел отдать распоряжение стражам о ее поиске, как она свалилась на меня прямо с неба. Мои же потрясения на этом не закончились. То, что ее похитителем оказался не колдун, а королева Фейри, которая к тому же предлагала разорвать нашу связь, подняло во мне волну негодования. А вот то, что Виола отказалась и последующее ее признание в чувствах, сделало меня самым счастливым мужчиной на свете. «Не отпущу. Никогда. Люблю». Вкладывал я слова, так и не успевшие сорваться с губ в поцелуй. «Ничего, еще будет возможность сказать их, и не единожды». Больших трудов стоило остановиться и дать возможность любимой отдышаться. Да и самому нужно было притормозить и унять так не кстати вспыхнувшее возбуждение. От моей желанной красавицы не укрылось мое состояние. Это я понял потому, как охнула она, и округлились прекрасные фиалковые глаза, когда она оказалась передо мной в седле и неловко заерзала. «Как бы мне не хотелось послать все в морскую пучину и увезти тебя сейчас же в свой замок, но нам все же нужно появиться во дворце». С неискрываемой досадой выдохнул я, целуя девушку в висок. «Следует поторопиться, потому что мы потеряли много времени, а нам еще переодеваться к балу». Я понимал, что уже не успеваю поговорить с королевой матерью до его начала. Оставалась одна надежда на Адриана, что он хотя бы морально подготовит матушку к новости, что разорвать брачное соглашение все же придется. Неудобно доставать Демиона проблемы с Бернардом фон Хантроком, но, думаю, у меня хватит ресурсов компенсировать сорванную помолвку с графиней Овис. Главное, что моя прекрасная нимфа ответила мне взаимностью и совсем скоро станет моей женой. Остаток пути все мои мысли занимала помолвка и предстоящая свадебная церемония с любимой девушкой, которую я не собирался откладывать. Как бы ни хотелось провести Виолетту во дворец красиво и официально с главного входа, пришлось скакать к северному, расположенному со стороны королевского сада, потому что оттуда ближе всего было до моих покоев. Пугая слуг, мы буквально неслись по коридорам, пока они достигли нужных дверей. С некоторым волнением я повернул позолоченную ручку до характерного щелчка и отворил их, пропуская фиалочку внутрь. Виола застыла у порога и посмотрела на меня с плохо скрываемым волнением. «Проходи. Это теперь наши комнаты». Положив ладонь на талию девушки, совсем немного подтолкнул сделать первый шаг. Тяжело вздохнув, Виола наконец сделала это, но не прошла и нескольких метров, как вновь замерла, потрясенно уставившись на находившихся там двух девушек. Вначале я принял их за служанок, но что-то в их внешнем виде заставило меня насторожиться и приглядеться внимательнее. Особенно к рыжеволосой, враждебно сверкающей на меня изумрудными глазами. Я определенно ей не нравился. Вопрос почему. Тем временем взгляд незнакомки скользнул на мою метку, выглядывающую из-под воротника рубашки и стал совсем мрачным. Она вытянула перед собой руку с раскрытой в нашу сторону ладонью, а я тут же подался вперед, закрывая собой Виолету, жалея, что до кинжала, находившегося в голенище сапога, дотянуться не успевал. Дверь за нами резко захлопнулась а дверные ручки оплела тугая виноградная лоза. «Стой! Дарья, не надо!» Одновременно вскрикнули фиалочка за моей спиной и вторая девушка, повисая на руке у рыжей. Только сейчас я заметил, что ее светлые волосы имеют необычный перламутровый оттенок, а испуганно распахнутые глаза — цвет бескрайнего моря. Отчего невольно представились изображения русалок и сирены из книги сказок Фэри. «Ты разве не видишь, что они по-прежнему связаны?» Прошипела так кого назвали Дарьей. Имя и голос девушки мне показались знакомыми. А в следующий миг я вспомнил, где слышал его. В лесу, когда был практически без сознания. «Это та самая подруга, про которую ты рассказывала?» догадался я, оборачиваясь к любимой. «Что? Вид, ты рассказала о нас, чел... ему? Ты в своем уме?» Оговорка не укрылась от моего внимания. Да еще и магия. В это трудно было поверить, но глаза меня не обманывали. Эти девушки фейри. «Дарья, остановись, пожалуйста, я сейчас все объясню!» Фиалочка ловко поднырнула у меня под рукой. «Вы были в хижине Виолы в лесу», — уверенно заявил я, заставив двух незнакомок удивленно переглянуться. «Я помню ваши голоса. Это вы каким-то образом принесли меня туда. Выходит, я должен поблагодарить вас за свое спасение». Дарья скрестила руки на груди и недовольно поджала губы в то время как блондинка смущенно улыбнулась. «Не стоит. Я была против этой затеи и предлагала не вмешиваться, бросив тебя на берегу озера», — возразила рыжая дерзко. «И все же вы этого не сделали и помогли мне. Я, в отличие от девушки, продолжал соблюдать этикет, не переходя на «ты». «Как я могу отблагодарить вас?» «Разорви связь с Виолой». Отпусти ее и забудь, что вы когда-либо встречались. Нет. Никогда. Выпалил я с Фиалочкой одновременно, собственнически прижимая девушку к себе. Глядя на то, как изумленно вытянулось лицо Дарьи, довольно улыбнулся. Такого ответа она явно не ожидала, по крайней мере, не от меня. Мы свелые любим друг друга и сегодня на балу объявим о нашей помолвке. Заявил я, чувствуя, как от сказанных вслух слов в груди разливается приятное тепло. Да неужели? Скептически хмыкнула рыжая, скривив аккуратный нос. А я слышала, как во дворце и за его стенами активно обсуждают предстоящую помолвку герцога Уильяма Берхарда с некой графини Эрен Овис из Хандрака. да и сама она уже несколько часов, как во дворце, вовсю гоняет слуг. Не скрываю, что скоро примерит на себя статус вашей супруги. Поговаривают, что она и свадебное платье с собой привезла. И не одно. Захотелось грубо выругаться вслух, но привёл и не стал. И Ренови сможет сколько угодно примерять на себя свадебные наряды и статус моей супруги, но исключительно в своих мечтах. Я никогда на ней не женюсь». «Договор с Хантроком заключала королева-мать, а не я». «И ты пойдешь против воли своей королевы? Допустишь политический скандал, разрыв отношений с союзным государством?» Прищурилась Дарья, поражая меня своей образованностью. «Что, впрочем, неудивительно, если, по словам Виолетты, она так любит проводить время за книгами». «Да». Ощущая, как нервничает любимая, сжал ее похолодевшие от волнения пальчики в своей ладони, согревая и успокаивая. Нам нужно поговорить с Виолетой. Наедине. После затянувшейся паузы заявила ее бойкая подруга. С одной стороны, меня невольно восхищала смелость и дерзость рыжеволосой Фейри, но с другой, эти же качества и раздражали. Вам ведь известно, что это невозможно. «Магия не отпустит нас далеко друг от друга», — напомнил я. «Или хотите, чтобы я сидел под дверью в собственные покои, вызывая недоумение услуг? Сразу предупреждаю, этого не будет». «Дарья», — позвала рыжую Виола, — «за те дни, что я не могла с вами связаться, многое произошло. И дело не только в том, что мы с Вылом сблизились и решили закрепить нашу связь. Вы ведь помните, как погибла моя мама? Мы считаем, что колдун, напавший на Уильяма в лесу, и тот, кто лишил ее жизни, связаны. Возможно, они же похищают девушек с кровью Ферри и держат их в плену, чтобы выкачивать магию и жизненные силы. Если это так, мы должны поймать его и вызволить похищенных сестер. Каким образом? На этот раз вопрос задала блондинка, чьего имени я так и не узнал. «Я Селена. Приятно познакомиться». Доброжелательно улыбнулась она, словно прочитав мои мысли. «И мне?» — кивнул в ответ. «Я предполагаю, что это может быть кто-то из высшей аристократии. Есть подозрение, что колдун будет присутствовать на помолвке сегодня». А если нет, то он непременно объявится на церемонии бракосочетания. «Зачем бы ему это делать?» — продолжила сомневаться Дарья. «Потому что я собираюсь признаться, что я Фейри», — выдохнула Виола. «Виолетта, нет!» — ахнула блондинка. «Ты с ума сошла?» Тут же подскочила к ней рыжая, и мне пришлось вновь спрятать Виолу за спиной. Ты не помнишь, чем триста лет назад закончилась история Лилы. Хочешь ее повторения? В том-то и дело что прекрасно помню. И уверена, что Уильям этого не допустит. В поисках поддержки Виолетта подняла на меня вопросительный взгляд. Не допущу, ответил, уверенно, глядя в любимые фиалковые глаза. Ви, как ты не понимаешь? Он же использует тебя как какую-то. «Приманку!» – не унималась рыжая заноза. «Я сама вызвалась!» В голосе девушки прорезались стальные нотки. уэлл изначально был против этой затеи. Я взвесила все риски и решила, что должна это сделать. Ради похищенных девушек. Ради наших сестер. Ради памяти мамы. Те, кто похищает и высасывает жизненные силы фэри. Должны быть пойманы и наказаны. Казнены. Кровожадно поправил я, вновь ловя на себе задумчивый прищуренный взгляд Дарьи. И еще. Есть подозрение, что колдун может быть не один. И второй, судя по тому, что мы встретились в темном лесу, и он мог скрыться, является потомком Фейри, как и похищенные девушки. Селена громко охнула, прижав ладошку к рту. «Теперь вы понимаете, насколько все серьезно? Если колдун смог проникнуть в лес, то вполне возможно, что, набравшись сил, он может найти путь в город Фейри», — мрачно закончила Завиолу Дарья. Девушки переглянулись, а затем прозвучал вопрос, которого я никак не ожидал от них услышать. «Чем мы можем помочь?»